Сразу же за перевалом начинаются исконные земли Нагорья. Тропа вьется по густому стланнику, уводит караван влево, мы теряем из виду горы, с тревогой погружаемся в эти загадочные заросли, пленившие, как океан, огромное, непосильное для взгляда пространство. На пологих увалах везде выступают камни, бесцветные от старости, источенные веками, наполовину уже погруженные в могилу. в лошках топи. Они предательски затканы чудесным ковровым рисунком из мха, так и хочется пойти по нему. Но только соблазнись, наступи на его поверхность, и тебя засосет разжиженная глина, притаившаяся под растительным покровом. Олени боятся топий, останавливаются, и тогда крик погонщика разрывает дремотный покой низины». Солнце, позолотив нижний край туч, нависших над Нагорьем, опускается в невидимую глубину. Медленно гаснет зыбкий полусвет летнего вечера. Тайга погружается в спокойное ожидание ночь. Встречный ветер резок и холоден, как ключевая вода. Где-то близко за последним холмом слышатся гулкие всплески волн и тревожный крик чайки. Проводник сворачивает с тропы влево, ведет караван на крик. Еще небольшой спуск вдоль топкого ручья, и мы видим из-за ветвей последней лиственницы озеро, утонувшее в темной синеве. Это большое токо. Оно как-то сразу открывается нашему взору и в сумерках кажется потускневшим морем. Ветер несет на своих крыльях тяжелые волны, окаймляет берег белой пеной, падает на стланники. Далеко гудит прибой. Чувствуется, что на этом безлюдном озере ночами властвует буря, и что теперь приходит ее час. Крик чайки вырывается из грохота и воя волн, птица бьется с бурей. Скашивая то левое, то правое крыло, Она бросается в воду, пропадает в ухабах, взлетает на высокие гребни и, наконец, исчезает в брызгах. Но из тьмы долго еще несется ее скорбная жалоба, и этот крик, теряющийся в пустынном пространстве, пронизывает душу болью одиночества. Тучи поглотили остатки света, нависают над озером чернотой. Озеро гудит ровно, победно. Влажный ветер клонит к земле густые стланики. Караван столпился на небольшой прибрежной поляне, мы с трудом поставили палатку, сварили ужин и уснули у баюканной бури. К утру погода стихла. Вдали в светлом пару таяли вершины Станового. Золотистые линии хребта были едва различимы в лучах солнца. Ближе к нам и дальше на север в прохладной свежести утро лежало озеро. Оно еще дремало, прикрытое туманом, словно упавшим парусом. Легкий, еле уловимый бриз качал его своим холодным дыханием, и опять слышался крик одинокой чайки. Казалось, будто она одна живет в этом холодном крае и с безнадежной тоскою зовет подругу. Ей никто не отвечает, и крик уплывает в туман. Мы свернули лагерь, ушли дальше на север. Все вокруг дышит вольной свежестью озера. Голубизна вонзается в чащу узкими заливчиками и наполняет своим присутствием окрестность. На озере штиль, и оно лежит перед нами огромной выпуклой линзой площадью более ста квадратных километров. Вода в нем прозрачная, берег усыпан мелкой промытой прибоями галькой и притоптан следами хищников. Напрасно я искал что-нибудь запоминающееся в пейзаже озера. Здесь нет тенистых берегов, нависающих утесов, загадочных бухт, и ветер зря ищет паруса. Все тут пустынно и бедно. Обливают ли озеро солнечные лучи? Прикрыто ли оно густым туманом или завалено отраженными облаками? Во всех этих уборах оно одинаково скучно, печально. уже близко узкий край озера, но берега не сходятся, образуют щель. Вода тайком сползает к ней по галечному дну. Тут она настолько прозрачна, что, кажется, нет ее совсем. Но вот у края слива, наткнувшись на каменную гряду, вода обнаруживается сразу, взлетает над ней тяжелым валом и с пушечным взрывом падает на валуны, Дробится, сверкает целыми водопадами снежной пыли. Поток несется дальше с головокружительной быстротою, оставляя позади забрызганные пеной берега и клубы пара над грядой. Это Мулам, большая река, берущая свое начало из озера. Мы покидаем Токо, застывшее в полуденном покое. Еще раз склоняем свои головы перед величественным становым, хорошо видным за озерной синевой, в знак нашей дружбы, нашего восхищения, и скрываемся за стланником. От озера идет торная тропа вдоль Мулама, но не берегом, а по залесенной возвышенности, в непосредственной близости от реки, прокладывающей себе путь вглубь Алданского Нагорья. Тайга вдруг обрывается высокой стеной лиственниц. За ней на крутом берегу седовласого мулама показываются палатки, одинокое становище геодезистов. Это тут, в глуши лесов далеко от населенных мест, обосновалась лагерем партия Владимира Сипотенко. Нас заметили, и все жители становища высыпали навстречу. «Что-то вы не особенно рады нашему появлению?» Мы долго не задержимся, дня два и уйдем на маю, — говорю я, пожимая руку Владимира Афанасьевича. — Ну, как не рады? Давно ждем? Без людей тут совсем одичали. Обрадуешься не только человеку, но и черту. — А с Майей не спешите. Вас со вчерашнего дня ищет штаб. — Все наши радиостанции день и ночь дежурят, — ответил Владимир Афанасьевич. — Зачем это я им так срочно понадобился? По уговору мы должны были появляться в эфире почетным числам. Значит, сегодня вызывают вас в штаб. Что случилось? Нам неизвестно. Штаб, как обычно в таких случаях, не балует нас подробностями. Ну что ж, мы стоим? Давайте устраиваться. Эй, вы, ребята, разжигайте костер. Тащите из садка тайменя, готовьте ужин. Пока развьючивали оленей, ставили палатку, пришло время связи. На душе неспокойно. Неужели беда? В палатке горит свеча. В тишине четко отдаются торопливые удары ключа. У всех на лицах ожидания. «Плоткин у микрофона!» — слышится знакомый голос. «Здравствуйте, Рафаил Маркович! Мы только что прибыли к Сипотенко. Что у вас случилось?» «Вчера из Министерства госконтроля прибыли два товарища для ревизии». Просят вас прибыть в штаб. Ну, это легче. Надо было им приехать на месяц позже. Мы бы закончили обследование мая, А теперь придется отложить эту работу на неопределенное время. Не без досады, говорю я. Завтра могу выслать за вами самолет. Сообщите погоду утром. Высылайте. Уже ночь. Тайга не спит. Затаилась в коварных думах. Долго сидим у костра. А как же теперь с Майей? — спрашивает Трофим. Василий и Улукиткан будут ждать. Сейчас трудно решить. Пусть все остается так, как задумано. Ты с кучумом пока поживешь здесь, а я должен лететь. Вдруг подумалось. неужели придется кого-то посылать на маю? И при мысли, что мы не попадем туда, что кому-то другому выпадет счастье первому проплыть по ней, становится не по себе. Мы с Владимиром Афанасьевичем на всю ночь забираемся ко мне в полок. Никто не думал, что мое посещение продлится здесь всего лишь полсуток, да еще в такой тревожной обстановке, а у начальника партии накопилось много технических и хозяйственных вопросов, требующих неотложного решения да и мне необходимо просмотреть законченный полевой материал уточнить план на будущее слабый рассвет уже сочится сквозь ситцевую стенку полога испоредевшей тьмы встает знакомая тайга. пора владимир афанасьович кончать а то чего доброго еще поссоримся я увижу с хитогуровым с плоткиным и по всем неразрешенным вопросам договорюсь с ними «Сообщу вам о своем решении из штаба». «Когда же это будет?» — сокрушенно спрашивает он. «Дня через два?» «Если не пришлете дополнительно двоих наблюдателей, план не выполним». «Попробуйте не выполнить. Вы же знаете, что экспедиция из-за длительных пожаров не выполняет план наблюдений. Отстает топография. Можем сорвать выпуск карт». Где же мы возьмем вам дополнительные подразделения? Думаю, всем руководящим работникам придется через месяц, а то и раньше, вспомнить былое, встать за инструмент. Так не лучше ли сейчас уже подумать, как это сделать? И чем раньше вы выбросите из головы мысль о помощи со стороны, тем лучше для вас. Но ведь не хватает людей, знаю, но лишних нет и у нас. а дальше их не будет хватать и вовсе. Более того, я должен предупредить вас, в случае, если мне не придется в скором времени вернуться сюда, вы перебросите подразделение Лебедева на обследование Майи». «И Лебедева!» Его маленькие глаза вдруг зло округлились, «да его теперь днем с огнем не сыскать». «Вот я и боюсь, что поссоримся». «Считайте, что вы предупреждены о Лебедеве?» и хватит на этот раз. Смотрите, какое утро! Как хорошо жить на земле! Стоит ли расстраиваться по пустякам? Хорошие пустяки. С тебя снимают последнюю рубашку, а ты должен улыбаться и радоваться рассвету. Перепел. Слышите? Перепел бьет. И как звонко, кричу я обрадованно, хватая Владимира Афанасьевича за плечи. Он осторожно высвобождается из моих рук, вылезает из-под полога и, уходя к себе, бросает сердито. Уж лучше бы и не приезжали. Утро ясное, прохладное. Под перекатом в улове полощутся Сиги. Я забираюсь в спальный мешок с желанием уснуть, а перепел бьет страстно, громко. Пить пойдем, пить пойдем. Нет, не уснуть. Как попал он сюда, так далеко от привычных ему мест? Случайно или тут, на скупой и холодной земле, его родина? Он тревожит во мне давно забытые воспоминания о далеком Кавказе, возвращает меня в юность. Вижу гору Шахан, где когда-то давно клал по лугам острой косой ряды тучных трав, где по утрам будил меня вот такой же звонкий перепелиный бой, где я, конопатый паренек, бродил с собакой и ружьем по полям и предгорьям, Как далеко я ушел, и еще не окончен поход! Так и уснул я с мыслями о Кавказе, о перепел, бил, но все реже и реже. Сквозь сон я слышал, как радист давал погоду, как прибежали из тайги к дымокурам олени, как кто-то хвалился пойманным тайменем, но проснуться долго не мог. Ждем самолет. С собою, кроме карабина, ничего не беру. Надеюсь, скоро вернуться. Кучум настороженно следит за сборами. По-собачье он, кажется, догадывается, что я собираюсь в поход один и награждает меня недружелюбным взглядом. За завтраком Сипатенко снова возвращается к ночному разговору. Не отбирайте Лебедева. Кто будет доделывать его работу? Кого вы предлагаете послать на маю? — Я поеду. — А наблюдение за вас будет делать медведь? — Людей не даете, придется обращаться за помощью к нему, — отвечает Сипотенко. Запомните, все, что связано с наблюдениями, решайте своими силами. Запасные инструменты пришлем. — Ну а если опять начнутся пожары? — Относительно пожаров я должен вам сказать, мы одни здесь во всей округе, и, к сожалению, плохо обращаемся с огнем. Вот и расплачиваемся за это. — Не совсем так, — возражает он. — Самолет на подходе, — кричит радист из палатки. Машина с гулом надвигается на стоянку, разворачивается осторожно, с какой-то опаской касается гальки. Мотор прокашлялся. Глохнет. Распахиваются двери, и на сходнях самолета появляется Михаил Михайлович Куцый. Это было так неожиданно и так приятно. «Миша!» — кричу я, стаскивая его с самолета. «Каким ветром тебя занесло к нам?» «После расскажу. Дай обнять Трофима. Как давно мы с ним не встречались». «А, Владимир Афанасьевич, здравствуйте! Прибыл в твое распоряжение с инструментом для наблюдений». У того широко распахиваются веки. — На наблюдение? Вот это здорово! Взял отпуск, выбрал инструмент и прикатил. — Люба или не Люба, принимай. Отстаете уже вы, дьяволы, с планом. Ну как тут вытерпеть, не помочь своим? — Это хорошо, Миша. Мне тем более приятно, что семнадцать лет, прожитые вместе в экспедиции, не пропали даром для тебя, что ты помнишь наши хорошие традиции не бросать товарища в беде. Значит, я могу остаться у Владимира Афанасьевича? Тебе предоставляется право выбрать. Тут уж я ни при чем. — Выгружай инструменты! — кричит обрадованный Сипотенко и сам лезет в самолет. — Ты, Владимир Афанасьевич, не слишком радуйся. Ведь у меня отпуск месяц, намного не рассчитывай!» — кричит ему вслед Михаил Михайлович. «Нет уж, коли приехал помогать, так засучивай рукава!» — говорю я ему. «Боюсь, что ты задержишь меня. И не ошибся. К тому же сам напросился к Владимиру Афанасьевичу. А известно ли тебе, что отсюда до Желухи без малого тысячи километров, и все тайгою до да болотами? Попробуй сбежать». — Но мы не будем к тебе жестоки. Отнаблюдай нам шесть пунктов и с Богом. В Новосибирск самолетом доставлю. — Ты с ума сошел, честное слово. Шесть пунктов? Да ведь это же почти годовая норма. — Вон, Владимир Афанасьевич показывает цифру пять. Согласен на пять пунктов? Чувствуешь, как мы сразу тебе идем на уступку? И это лишь потому, что у Сипатенко действительно плохо с наблюдениями. — Нет, без суток. Я должен вернуться из отпуска в срок. Сам знаешь строгости начальника предприятия Чудинова. — А при чем тут Чудинов? Ты в нашем распоряжении. — Ну вот и приезжай к вам с добрым намерением. — Но ведь я знаю, на этом не кончится. Как только ты улетишь, Владимир Афанась скажет, — У нас не хватает рабочих оленей, нет надежного помощника, придется тебе как-нибудь обходиться, — угадал. — Честное слово угадал, — обрадовался я. — Значит, все это не будет для тебя неожиданностью. Я улетаю спокойным за твою судьбу, начиная с преодоления этих трудностей. — Братцы, вы одичали. Куда я попал? — В ту самую экспедицию, где добрая половина хороших традиций вырабатывалась при твоем участии. — У шутки шутками — а из отпуска я должен вернуться вовремя. Разреши мне на время, пока ты будешь в штабе взять в помощники Трофима. Мы ведь давно не были вместе. Мне бы не хотелось давать ему большую нагрузку. Ты сейчас набросишься на работу, как голодный лев на добычу, а он еще не совсем окреп после Алгычанского пика. К тому же я его, жалеючи, затаскал, Ему лучше остаться здесь, у Владимира Афанасьча, и отдохнуть. — Да он может и не согласиться. — Согласится, мы с ним уже перемигнулись. — Ну, делай его. — И вот еще что. Плоткин мне говорил о твоих планах относительно Майи. Если ты не сможешь скоро вернуться сюда, то разреши нам с Трофимом отправиться в этот маршрут вместе с Улукитканом и Василием. — Вот ты о чём. — К твоему сведению, Мая очень капризная река. Стоит ли рисковать, Миша? Ты за два года, как ушел из экспедиции, поотвык от тяжелых походов. Поеду и даже с удовольствием. Но это займет у тебя месяца полтора-два. Не страшно. Попробую тряхнуть стариной. А как же с отпуском? — Договорись с Чудиновым, что-нибудь придумай. — Согласен. Но на одном условии. Если он не разрешит остаться, то в этом случае ты поедешь на свой риск обследовать Маю. Хорошо. Значит, благословляешь. — Бедный же ты будешь, вернувшись в предприятие. Представляю твою встречу с Чудиновым. Незаметно к нам подходит Кучум, кладет вытянутую голову мне на колени, смотрит печальными глазами. В них и ласка. и собачья грусть. Неужели он предчувствует разлуку? Догадывается, что на этот раз я не беру его с собою. — Да-да, кучумка, мы должны расстаться. Но потом непременно будем вместе. — Так надо, — говорю я и обнимаю своего четвероногого друга. Мне становится жаль его. Пес от ласки добреет и уже не отходит от меня. — Остается две минуты, прошу в самолет. — Слышится голос пилот. Мы прощаемся. Самолет вырулил на дорожку и с торжественным гулом оторвался от косы. В окно мне было видно, как следом за ним бежал по земле кучум в бессильной попытке не отстать от самолет. Только спустя месяц я смог вернуться на Токо. Пожары стихли, погода установилась хорошая. Теперь можно заняться обследованием Майи. Путь туда идет по заболоченной Алданской низине.